Глава двадцать Ситуация резко поменялась. Теперь тому самому шутнику грозила реальная опасность. «Помоги мне обмотать тело, быстрее, а то этот придурок сейчас вниз свалится!» — выкрикнул я. «Да хер с ним, на одного клоуна меньше станет!» — раздался ответ сзади. Стоило кинуть в его сторону один требовательный взгляд, как парниша тут же послушно поднес цепь ко мне и принялся за работу. «Но ведь эта конструкция не выглядит надежной», — продолжая фиксировать цепь на моем теле, заявил он. «Чур, это не моя вина, если вниз свалишься. Понял? Внесу кое-какие поправки и пойдет». Я дотронулся перчаткой до слабого звена цепи, сплавив некоторые элементы между собой. Теперь и все. Должен удержаться. «Эй, сварщик! Ты мой аксессуар испортил вообще-то! И ради чего? Ради придурка!» В этот же момент в кабинет забежал Костя, а следом за ним и девчонка. «Я просил же еще кого-то позвать. Нужны минимум трое». Я слегка вспылил, ведь, как я и думал, тянуть придется не одного человека, а двоих. «Черт, это же больше 120 килограмм!» «Так я и не один!» — указал пальцем на девчонку Костя. Я переключила взгляд на незаметную школьницу. Хотелось было обозвать ее «мешок 40 килограмм», да вот сдержался. Мне даже кажется, что Костя намеренно из толпы парней выбрал девушку, так еще самую тощую и низкую. Ну, прям максимум бесполезности в нашей ситуации. Ты издеваешься? Без обид, но она слишком слаба. Еще грыжа вылезет, а я потом виноват, останусь. Давайте пока вдвоем попробуйте, а девчонка пусть позовет кого-нибудь покрепче. Что поделать, времени нет». «Буду надеяться, что она хоть бегать умеет и быстро приведет подмогу». «Извините, но вы меня недооцениваете», — дрожащим голосом произнесла она. После чего, в качестве подтверждения, девушка подошла к трехметровому шкафу, доверху заставленному книгами, и с легкостью подняла его. «Ладно, признаю свой промах», — подняв челюсть с пола, ответил я. Охренеть. В кои-то веки Костян приятно удивил. Я встал на окно и посмотрел вниз. Если упаду, то два варианта. Инвалидность или... Впрочем, я уже и так умер недавно. Затем перевел взгляд на троицу, что одержала цепь. Не очень надежная команда, но, надеюсь, хоть девчонка не подведет. Пора. Я кивнул ребятам, сделал глубокий вдох и спрыгнул вниз. «Вроде держусь». «Еще ниже опустите!» — крикнул ребятам я. Цепь плавно опускала меня все ближе и ближе к гребаному гитаристу. «Быстрее! Спаси же меня, наконец! Я не хочу умирать!» Взглянув на меня, как на спасителя, взмолился суицидник. Еще один резкий рывок вниз я успешно схватил парня, но тот по-прежнему продолжал держаться за подоконник и истошно кричать. «Да держу я тебя уже, заткнись!» — выкрикнул я. «Поднимайте нас!» «Точно держишь? Мы не упадем?» — испуганно поинтересовался он. «Будешь выеживаться, и я отпущу». После этих слов парень послушно отцепился от подоконника, и мы двинулись вверх. «Спасибо, спасибо тебе!» Раны еще благодарить. Теперь все зависит от ребят сверху». Моя троица почти подняла нас к окну пятого этажа. «Кто руку подаст? Надо же им помочь залезть внутрь!» — выдавил Костя, продолжая натягивать цепь на себя. «Да пусть девчонка идет!» — предложил ранее спящий на парте ученик. «А вы точно справитесь?» — удивилась она. «Да расплюнуть!» — самоуверенно ответил парень. Стоило ей отпустить цепь, как двоих силачей мгновенно потянула к окну, а наш канат и вовсе устремился вниз. «Стой, стой! Это была плохая идея!» — выкрикнул Костя. Девчонка тут же ухватилась за край цепи, а затем ударом ноги откинула двух парней в сторону, отчего оба удивленно уставились на нее. «Вы только мешаетесь!» — кинула она им. «У там все нормально, или мы сегодня в фарш превратимся?» — выкрикнул я. «Сейчас все будет», — показал палец вверх Костя, выглянув из окна. «Не люблю, когда он так делает». Хрупкая девушка медленно натягивала цепь, но стоило нам преодолеть полпути, как с мощным ревом она дернула еще сильнее — От чего мы с гитаристом буквально пулей влетели в класс, приземлившись на пол. Раздалось радостное ликование и гул толпы, что до этого с замершим дыханием наблюдали за нашей операцией по спасению кретина. Я поднялся с пола и отряхнул одежду, окинув силачку изучающим взглядом. «Ну даёт, девчонка, а с виду и не скажешь». Чтобы освободиться от цепи, пришлось вновь ее расплавить в некоторых местах. Сразу же после этого, уже в мы уставились на гитариста. Ну и что это за показуха была? Раздраженно скрестил руки на груди, я, наблюдая за валяющимся без сил парнем. Сам понимаешь, не в силах отдышаться, пробормотал он. Бывает так, что накрывает от эмоций. «Не видишь никакого света в будущем, а душа погружается в непросветную тьму». Он взглянул на нас и понял, что впечатлить не удалось. Затем сразу же добавил. Короче говоря, потерял контроль. «Да я сам лично слышал, как ты всю толпу обозвал придурками и, сидя на окне, ожидал движа по спасению. Так что давай не заливай мне тут. Клянусь, я сейчас ему точно врежу». «А, это... Ну так у меня хорошее оправдание есть. Я покурил, и меня отпустило. Курение успокаивает, всем известный факт». Снова попытался схитрить гитарист. «Кирюха, он уже в теме, так что можешь не тратить силы и фантазию», рассмеялся владелец цепи, обращаясь к суициднику. «Артем, ты как всегда, блин. Уже и ему успел что-то наговорить обо мне, да?» Встал на ноги гитарист. «Только правду, козел!» Артем дерзко показал факт собеседнику. «Я, Синхер, ты любитель драматизировать. Вот только в этот раз твои выходки зашли слишком далеко». «Легко судить тебя. А ты мою жизнь попробуй на вкус. Мало приятного, знаешь ли?» выкрикнул в свою защиту Кирилл. «Твоя жизнь ничем не отличается от жизни других людей», — махнул рукой Артем. «Вот только зачастую ты сам себе все усложняешь. А знаешь, после исполнения этой всратой песни тебе и правда лучше было бы спрыгнуть». «Всратой? Да я чувства все в нее вложил. Душу излил буквально. Вот из-за таких, как ты...» «Да заткнитесь оба!» — не выдержал я. Из-за их разборок разболелась голова. Эта парочка уж слишком громкая, да и не время сейчас для выяснения отношений. С минуты на минуту сюда ворвутся учителя, а нашему гитаристу придется давать концерты в кабинете психолога. Кто знает, а может и вообще отправят в дурку на пару месяцев. Судя по всему, ему действительно не помешало бы подлечиться. «Ты точно в порядке?» — обратился к девушке я. В голове все еще не укладывалось. Как такая маленькая и хрупкая школьница способна на такое? «Не переживай, со мной все в порядке. Это легче, чем кажется. Все благодаря моей силе», — смущенно улыбнулась девушка. «Ну, раз спасли кого надо, то я пойду. Не люблю лишнее внимание», — призналась она. «Да, конечно. Спасибо тебе за помощь. Уж эти двое без тебя точно не справились бы». Она выбежала из класса, оставив нас втроем. «У девушки ты спрашиваешь о самочувствии, а у меня?» «Тоже мне друг», — возмутился Кирилл, которому, похоже, не хватило внимания всей школы. «Друзья? Да он тебя впервые видит». «И поверь, впечатление ты произвел на всех такое, что с тобой теперь вообще никто водиться не захочет. Так что засунь свою дружбу поглубже в свою задницу», — озвучил мои мысли Артем. «Он меня спас, а значит, я вызвал у него сочувствие и симпатию. Тебе не понять силу высших чувств. Ты слишком ограниченный человек, Тёмочка. попытался зацепить собеседник он. Тёмочка. «Я тебе сейчас зубы выбью!» Он схватил за шиворот парня и замахнулся. Мне вновь пришлось вмешаться в их дружеские разборки. Не хватало еще, чтобы Артем сломал гитаристу нос. Хотя, признаюсь, за такие выходки по морде дать ему бы следовало. Но я, конечно же, понимаю, что парень получит свое. По коридору послышались громкие шаги, и уже через мгновение у кабинета столпились ученики, что ранее наблюдали за нами снизу. Расступитесь, Позвольте нам пройти!» — послышался твердый голос директора. В сопровождении пяти учителей он вошел в кабинет, и теперь все уставились на гитариста, ожидая хоть какие-то объяснения. Он посмотрел на меня, а затем пробежался взглядом по толпе учеников, что стояли снаружи. Так как дверь оказалась выбитой, то несложно было догадаться, что его слова прекрасно услышали бы все. Кирилл виновато опустил голову и сказал, «Прошу прощения, у меня в последнее время в жизни полный хаос. Проблемы в семье, с учебой не все так гладко». «А еще плохое отношение со стороны друзей», — он покосился в сторону Артема. «Я объяснюсь, но у вас в кабинете хорошо?» «Конечно. Классный руководитель уже вызвал вашу семью в школу. Не переживайте, мы найдем способ вам помочь. Отведите его в мой кабинет», — обратился директор к учителям. Анна Андреевна подошла к Кириллу и, нежно приобняв, вывела его из класса. Все, кроме Евлеева, и последовали за ней. «У меня сегодня важная встреча в картинной галерее. Вы не против, если я не буду присутствовать на разговоре с родителями?» — обратилась к директору школы женщина. Перед тем, как дать ответ на ее вопрос, директор подошел к окну и заметил машину, что только подъехала. Хорошо. Встретьте его семью и проводите их в мой кабинет. Еще личные дела ученика принесите из архива. Придется туда внести некоторые поправки. А уже после можете уходить». Женщина торопливо направилась к выходу. «А вы снова оказались здесь наказаны, верно?» — обратился директор к Артему. «Ага, не в то время и не в том месте», — съязвил он. «Скорее наоборот». «Не без вашего участия Максиму удалось спасти нашего музыканта. Правда, в следующий раз советую не рисковать и дождаться помощи взрослых», — с улыбкой взглянул на нас он. «Все зависит от ситуации», — ответил я. «При данном раскладе даже я мог бы опоздать, не говоря уже о помощи других». Директор взглянул на цепь, а его внимание привлекла расплавленная часть. «Неплохо же вы придумали», — потёр подбородок он. «Молодцы». Директор пожал руку мне, затем переключился на Артёма и Костю, после чего удалился в свой кабинет, где его уже ждал показушник. Толпу возле кабинета быстро разогнали, а нам в качестве награды позволили пропустить два последних занятия. «Так что, тебя здесь наказанным оставили?» Вспомнив слова директора, поинтересовался я у Артема. «Ну да, должен был всю доску исписать цитатами из книг на Большой перемене. В качестве мотивации меня здесь закрыли. Что-то не особо помогло», — рассмеялся он. «Решил поспать в итоге. Так время быстрее пролетает. А там урок начнется, и меня выпустили бы». «А что нужно сделать, чтобы заслужить такое наказание?» За все время своего пребывания в школе я еще ни разу не слышал о подобных случаях. Например, выкрасть зелье старения у Абрамова и напоить им бесящего меня одноклассника. Костя поморщился и сказал. Похоже, шумиху поднял, раз до наказания дошло. Обычно получается договориться. Да не особо, только наш класс в курсе и соседние кабинеты. А то разорался он знатно. «Думал, уже навсегда стариком останется. Жаль, действует зелье лишь десять минут, а то наказание как-то перевешивает проступок. Но сейчас равновесие восстановлено, ведь благодаря всей этой истории с Кириллом я могу спокойно отсюда уйти, да еще и от уроков освободили», — рассмеялся он. «И пусть Абрамов выкусит дерьма». «Очень мило с вашей стороны», — послышался ухмыляющийся мужской голос. Я посмотрел в сторону выломанной двери и увидел там, как всегда, мрачного Абрамова. Артем выругался себе под нос и недовольно взглянул на учителя, который как раз направился к нам. «Вот, услышал о произошедшем, а человек я ответственный, предпочитаю доводить начатое до конца, особенно когда это касается моих дорогих учеников». Злобно взглянул учитель прямо в глаза Артему. Я сразу понял, что от цепкой хватки Абрамова хрен уйдешь. Да и настрою вас, веселый, я смотрю. Что ж, приступим тогда. Учитель уселся за стол и добавил. Думаю, стоит внести некоторые корректировки в наше наказание. Вместо пятидесяти предложений будете переписывать восемьдесят. Артем взглянул на доску, что занимало стены, и ответил. «Здесь места не хватит даже на пятьдесят, а вы еще подняли количество». «Попробуйте уместить. Удивите меня. Вы же любите выделяться». Мужчина сложил руки в замок и в ожидании дальнейших действий уставился на Артема. «Твою мать, надо же так!» — прошептал он. Парень недовольно схватил мел с учебником, затем подошел к доске и принялся выписывать цитаты, чего и требовал Абрамов. Вот делать ему нечего. Вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами, пришел проконтролировать наказание. Видать, давно зуб точет на Артема. Сразу и не заметил, но с появлением мрачного учителя даже Костя применила силу невидимости и, и куда-то делся, стараясь лишний раз не попадаться ему на глаза. Забавно. Похоже, в этой комнате собрались два главных любимчика Абрамова. Надеюсь, не стану третьим. Я вышел из кабинета, и прямо перед мной возник Костя. «Макс, а та девчонка, что я привел...» «Как тебе?» — не дав вставить и слова, спросил он. «Как она мне? К чему этот дурацкий вопрос?» На мой взгляд, тут только два варианта. Либо девушке приглянулся я, либо на нее положил глаз Костя. Мне кажется, что он присматривается ко всем женщинам, с которыми хоть как-то взаимодействует. Хреновая тактика, но через нее проходят большинство парней. «Да вот как думаешь, а с ней у меня есть шанс замутить?» «Вроде ничего такая». Он несколько раз оглянулся по сторонам, боясь, что кто-то услышит. «Ну, тут и риски выше», — усмехнулся я, представляя, как и с ней Костя начинает косячить. «Да и вообще, в моей голове кости и косяк синонимы. Риски? Ты о чем?» «Одна оплошность, а она тебя с прогиба кинет, а там, гляди, и переломает чего». «Да не, она спокойна. Видел, как смущалась, когда ты спросил про самочувствие? Мне такие всегда нравились». «Вот только не забывай, что ты сделал с прошлой девушкой». «Ах да, она тоже была тихой, скромной и нерешительной, однако это не помешало ей отхерачить тебя публично». «Снимаю перед твоими умениями шляпу, маэстро!» Я не удержался от подкола. Костя ударил меня в бок, а затем недовольно ответил. «С каждым днем я совершенствую свои навыки, Макс. Однажды ты сам начнешь ко мне за советами обращаться, вот увидишь!» Я промолчал. «Ну вот, опять свою любимую песню завел!» «Просто буду надеяться, что столь тяжелые времена не настанут никогда». Звон от СМС-сообщения прервал наш разговор. Стоило мне взять телефон в руки, как я увидел сообщение от Ви. Костя тоже заинтересовался, поэтому всячески пытался заглянуть в экран мобилы. «Ага, хрен тебе» я засунул телефон назад в карман предпочитая прочитать сообщение в своей комнате у тебя опять от меня секреты покосился в мою сторону костя я же твой друг ты не можешь так со мной поступать а если бы я сказал что сообщение не отправлено симпатичной девушкой, то тебя все еще интересовало бы его содержимое хм, думаю нет Уже в комнате я наконец-то добрался до сообщения от Ви. Через пять минут, ожидая объект в том же месте, все как и в первый раз. Понял, вот только есть одна небольшая загвоздка. С момента, когда я получил смс-сообщение от Ви, прошло около пятнадцати минут. Черт, нужно было сразу же его прочесть. Я немедленно призвал Лили и послал ее прямо ко входу в школу. Как и ожидалось, учительницы там не оказалось. Тогда я осмотрел дорогу до ворот и даже изучил автостоянку, где напрочь отсутствовала машина Евлеевой, хотя я знал примерное место ее привычной парковки. Пусто. Она уехала. Твою мать! Я опоздал.